ГЛАВА 13 Подвала достигли за час. Дошли бы быстрее, но из ребятушек Камилы не неважны. Рано на ране. Хотя держались стойко. Что женщины, что оставшийся мужик. Фрау выдала им перевязку, и они на ходу заткнули багровые подтеки. Сказали хмурое «спасибо», Покосились на меня с опаской и пристроились фарватор начальницы. А меня не отпускала тревога. Напарники, видя такое дело, затискали оружие. Вот только беда в том, что вокруг никаких предпосылок для активного взаимодействия. Где-то что-то кричит и воет, а рядом лишь суровая разруха. Подвал название громкое. Углубление на 2 метра, часть перекрытия в качестве потолка, сосредоточенная в одном углу. И финита Здание рассыпалось хаосом блоков, сплетенных сухой порослью. Но нам сгодится. Место неприметное, плохо просматриваемое с магистрали. Если кто вздумает пробиться двориками, услышим загодя. Телегу пристроили на подъездной дорожке. Участи рухнувшие крыши и молча спустились. Расселись без изысков, лишь бы кинуть кости и позволить легким свободно прокачать морозный воздух. Вид у бойцов суровый, но вижу, что прислушиваются с легким намеком на фатализм. Херанет или нет? Придут ли по нашу душу силы зла? Но давление на психику слегка ослабло. Дерьмо случится чуть позднее. И моя задача минимум внушить подопечному уверенность и готовность. — Хлебнем, — сказал, откидываясь на стенку и проверяя оружие. Фрау охотно извлекла из рюкзака две пластиковые бутылки и пустила по кругу. Градус посиделок немного потеплел. Спасенных отпустила черная тень, что всегда призывно машет за порошком смерти. Я тут жду с нетерпением, а выбор лишь обман. А вот и меня повело». Побулькал глотком, прополоскал сухое горло. «Так зачем помог?» — нарушила тишину Камила. От первых слов народ вздрогнул. «Капитан за тебя просил», — пожал плечами. «Прикольный старикан. Псих, конечно, но прикольный». С облегчением выдохнула женщина. «Тоже не любит неясности. А тут вроде общей знакомицы, и можно уже делиться сокровенным». Контакт установлен. Объяснишь, что случилось? Направил ее к интересному. Подняла руку одна из девушек Бенда. Есть еще перевязка. В долг сочтемся. Шест, обеспечь. Отплатите информацией. Странный ты. Камила взлохматила волосы. Забавно почесала кончик носа. Раньше бы посылала тебя нахрен от беды, но зона щедра на странности так что договоримся. А история простая до одури. Базар лихорадит. Пошла какая-то, блядь, переделка, перетасовка. Случается периодически, и нам не фартануло. Взяли на марш у лагеря резкие девки и мужики с огнестрелом. Как вычислили, хер поймешь. Услышали виска, дальше понеслось. Уходили с боем, если по-приличному сказать. — Но ведь мы им показали, Камила! Показали? — горячечно озвучил спасенный паренек. — Да, Чуч, мы им показали. Женщина успокоительно вскинула руку. — Детей восхода поставили на красное. Я вопросительно приподнял брови. Те, что с татухами. Сброд, но изобильный. Раньше стыкались по мелочи, но сильно они не борзели, а тут заявились с резкими и прям безбашенную. А давай-ка сначала. Я обозначил интерес. Откуда пришли, куда уходили, с привязкой к ширмам желательно. Планируешь туда? Она неопределенно мотанула головой. Тоже хотела, когда перебралась подальше от осенаторов. И... Передумала. Ты же в курсе про три ширмы. Расположены немного под углом коси. Расстояние в полцикла бодрой ходьбы. Начиная от ближайшей, называем их лодочка, черныш и вареник. Пусть костлявы не пучат глаза. Называла не я. У нашего барьера остатки памятника. Нарисован корабль, у второго обосновалась застава черная самба. «Баба знатная бицуха. Что твоя нога? А у дальнего проема просто приметная вывеска в соседних развалинах. Вареники и ко». «Какую посоветуешь?» «Да уже хер знает». Вареник сразу в минус. Там пробовали обосноваться охотники, но у Орды случилось другое мнение. «На лодочке мы нормально держались, пока не встретили на той стороне детей восхода. Они, походу, вышли из глубины зоны к новой ширме». И мы вроде неплохо справлялись, пока они осторожничали. Но в один день их как-то сильно прибыло. Мы сдали назад, а потом они заявились в компании с резкими. За лодочкой встретят местные любители солнца. Свернул я мысль, пока собеседницу вновь не накрыла. Вроде того. Камила поморщилась. Если бы знать. Что по средней ширме? Туда ушли часть резких и детей восхода. Присанули нас и разделились. «Ширмы ведут в одну зону?» – подал голос замес. «Пошел в жопу!» – немедленно ответила женщина. Посмотрела на меня любопытного и пояснила. «Что видишь вокруг?» «Разрушенный город», – смекнул я. «А если пройду ширму?» «Увидишь разрушенный город. Хрен просышь, одна эта зона или разная. Надо ползать, понюхать, пожить». Дома и обломки вроде те же. В чисто поле, короче, не выйдешь. Сочту, что помощь отработана. Хотя полезность информации под сомнением. Что у разорителей с восходниками? Как состыковались? Кто кого нагнул? Насколько контролирует переход и территорию за ним? Вопросы, вопросики. И это только навскидку. Сигнал влечет, если верить ощущениям. Ток ширами с богатым позывным черныш. А судя по маневру разорителей с приятелями, здравство черное самби недолго. На средней ширме охотники крепкие, вернулся я к реальности. Считала, да. А потом пришли дерзкие и опустили на четыре кости. Мысленно обозначил неназванное. И вновь богатейший, сука, выбор. А где-то труд коммерческие лапки и неугомонные торговцы в свете чего перекрытие ширм напрягает мою паранойю. Смена номер семь проявилась, и базар тряхнула в нужных направлениях. «Сперва хотела проситься с тобой», — решила пойти на откровение Камила. «Но если ты за ширмы, я, пожалуй, воздержусь». «Воздержись», — сказал спокойно. «Вернись к капитану. Передашь привет, то все. «А мысль дельная». Подала голос одна из девушек. Переждем. «Сама решу!» Огрызнулась брюнетка. Но по глазам уже вижу, что решила. Хочет уйти от драки, продышаться, хлебнуть чутка веры. В ней чувствовался легкий надлом, которых повидал. Прозеваешь момент, и надлом порвет жопу. Страхом и неуверенностью. Но своё и отработал. «Опиши, как добраться до ширм. Попросил» прерывая затянувшуюся паузу. В деталях. Причувствуя окончание разговора, женщина обстоятельно рассказала про лучшие тропки. Описание достойное. Дороги проверены и не расхожены. Путевые вехи не пропустить, хотя маршрут не из простых. Это и к лучшему. В чем согласен с мнением, озвученным брюнеткой? К простоте тянется шваль. а сложности лепят из говна конфетку. «Мы еще посидим. Переведем дыхание», — осторожно сказала Камила после того, как я отлип от стены. «Пора. В ногах правда, в руках смерть». «Не принуждаю», — пожал я плечами. «Частенько жму. Надо отметить, но мои эмоции спасенным не понравятся. Я уже не здесь, уже топчусь у ширм, решая, как насадить доброе и вечное». Бойцы задвигались, разбирая груз, и смещаясь к выходу из подвала, под серый свет. Замес чуть придержал шаг и доверительно склонился ко мне. «Командир, знаю, что туплю, но, может, поможем напоследок. Бью там оружие!» «Совесть мучает, гаденыш!» — фыркнула Камила из угла. Шест оглянулся на умника и философски вздохнул. «Не туда ты пихал, братиш, не туда!» «Придурок!» Замес напрягся. «Она же дикая!» Тощий развернулся, и его лицо застыло. «Хорошо так, недобро!» Он смерил коротким взглядом брюнетку, хищно скручившую пальцы над шмалобоем, и спокойно спросил. «А есть вопросы?» Камила посмотрела, подумала и отрицательно мотнула головой. «А костлявый?» «Перенимает?» «Могет!» Я одобрительно стукнул напарника в плечо и пояснил женщине. Тощий просто не любит делиться. Крыса у телеги как-то пакосно хихикнула. «Командир!» Шест уже понял и приуныл. «Выдаем трофеи из детей восхода. И побило. Бутылку воды, четыре брикета. Вряд ли свидимся», — оскалилась женщина. «Слышь, умник! Разбежались дорожки!» Замес торопливо перебрался к телеге. Не оглянулся, в отличие от меня. Надо ли? В четырех спасенных проступили легкие детали. Шрам над бровью, трещинка на губе, следы зубов на охе. Брюнеты, шатены, блондины, высокие, низкие, худые. И нахер, ни к чему загрязнять память. Пришли-ушли, результативность, бля. Скрипнула телега. Поистрепалась подруга. Команда выстроилась в походный строй и дружно замесила обломки. «Нам бы выбраться на улочку», — отмеченную редком кривых фонарей. А там по первости дорожка относительно прямая. Крыса повертела головой, пригляделась к ориентирам и уточнила. «На лодочку!» «Хочу глянуть, откуда высрала любители восхода», — кивнул я. «Близко подходить не будем. Оценим втихую и подумаем». Замес стряхнулся, отгоняя призраков прошлого. Надо полагать, для него ключевое слово «подумаем». Ну, лишь бы не кис яйцеголовый. А через часок нас всех взбодрили. Тропинка и впрямь с подвохом. Очередная приметная веха, которые вышли по наводке Камиллы, напоминала длинное ущелье. Узкий переход между корпусными стенами технических строений, что монолитом возносились на 5-6 метров и расходились зубьями трещин. Среди местных охотников переход так и назывался — щелка. Занырнув в теснину, выровняли телегу и аккуратно покатили. На ухабах изломанного асфальта колесницу периодически подбрасывало и под злобное шипение тощего прикладывало к стеновой кладке. Акустика на славу. Двигались со скрежетом и треском, объявляя зоне о присутствии команды. Я морщился, мимоходом отмечая кустарные надписи на облицовке «Зина», «Вифлейм» и «1934». Наскальная живопись не блистала разнообразием. Сделано вскользь, от скуки и одури, перед сырым однообразием. Шест, когда телега шла ровно, тоже косился и эдак характерно шевелил пальцами. «Не вздумай», — обратился я к его спине боец дрогнул и подналек крайние метры преодолели на костлявом подъеме выкатились гордо на небольшую техническую площадку прямиком к радушным сухим средняя отара вяло колыхавшаяся среди обломков разом вздрогнула и напряглась поджатые оборванные тела развернулись незабываемым треском пролился клекот жадный рывок твари слился с моим приказом назад «Отступили, утягивая транспорт. Я прикинул варианты. Думаю, метров двадцати хватит». Орел тусклого света от начала прохода перечеркнули тела. Заметался топот покореженных ног. Становится шумновато. Бойцы занервничали, инстинктивно чувствуя, как теснина превращается в западню. «Сучья психология! Уважаю!» «Стоять!» «Шест замес щитами по бортам! Закрылись и держите! За каждый косяк пропну!» «Остальные похватали копией на телегу!» «Выстрелю!» — крыса дернула арбалет. «На телегу, бля!» Рявкнул я в напряженное девичье лицо. Мелкая осознала и вихрем вознеслась на тюки. Блеснуло копье. За самодеятельность пожурю, как водится, мягко. «Старый добрый багор! Я соскучился!» Увесистая древка приятно шершавостью прошлось по ладоням, им сталь. Сшиблись. Вонь и хрип накрыли волной. Замесили ноги, снимая мусор. Часть сухих уперлась в телегу, но большинство жадно потянулось по флангам, колотясь о щиты в неистовом голоде. Замес выдал некую протяжную ноту напряжения, наклонился, скалясь в усилии. «Держать!» Я засадил острье в гнилое буркало глаза. ворот, Тело под массу нападавших. Следующий удар. Фрау решила озвучить тычок. Плеснула черным. Заскорузлая рука цапнула воздух в попытке достать женскую ногу. Крыса успела рубануть малютой и оформить пару выпадов, горло и плечо. «В голову!» — рявкнул очевидное. Передок колесницы уверенно чернел. По металлу сползали неприглядные ошметки. А я различал яростный шёпот тощего. «Шука! Шука!» Транспорт покачнулся под напором, но щитовики удержали. Выпад. Рывок древком вниз. Стряхнуть. Крысу подловили. Понадеялась на скорость, сунулась вперед и заработала когтями по бедру. Звыла, кренясь на бок. Замес покосился. Протяжно выдохнул и попытался продавить упырей, вот так и обсирают неплохие импровизации. «Держать позиции!» Дыхалка у меня сбоила. «Стиль швейной машинки он такой, на любителя!» Сместился к девушке, принимая тухлую плоть на плечо, отмахнулся ножом, а затем на возврате заслал лезвие смердящую пасть. Багор в дело! Из-под моей груди блеснул неугомонный малюта. Ухватив мелкую зашкирку, рывком вернул нас на исходную. Фрау вошла в ритм. Только непонятно, кривилась точно от зубной боли. Ладно, с этим потом. Сколько там сухих мешков осталось? Часть нападавших запуталась в рухнувших телах. Ослабила напор. Трепыхалась в партере. В активе семерка подогретых уродов. «Защита!» Бойцы покосились. «Ловим!» Перекинул шестую колонн, замесу копье. Отметил на задворках, что для умника надо бы подобрать более мощную игрушку. Для ближнего боя в ограниченном пространстве. «Давим!» Гео с лихим уханем качнулась вперед, опрокидывая тела. С телеги я ушел прыжком, закатываясь под ноги тварям. Подработал багром, снимая сухостой. Навалился в ударе. Справа. Прошелестели шустрые ножки. Окатилась кривая головенка с перекошенным ртом. Следом вторая. С позиционным боем у крысы определенно проблемы. Ей необходимо движение, пляска смерти. А стенку влажно скрежетнула. Замес щитом растер противника окладку. «Спешите!» Переходить в вертикаль я не стал. Следя за отмашкой колуна. Тощий выплескивал напряжение. Резко ударила тишина, и только хрип дыхания растекался над мертвыми телами. Но после боя легкий звуковой фон воспринимался тишиной. Плохо. Могу пропустить важное. Пара неприятных звуков от начала щелки. Услышанных вовремя могут спасти жизни. Добросовестно прислушался. Сделали оттару. Тощий довольно потряс топором. А шметок, сорвавшийся с лезвия хлопнул фрау по объемной груди и медленно поехал вниз. Женщина содрогнулась еще раз и затряслась в намеке на шок. «Да ладно!» – тощий смутился. Я подошел и ухватил женщину за плечо, чувствуя, как сводит ее мышцы. «Смотрите, недомерки! Так проявляется восторг от победы!» Ну а дальше все замерли, включая фрау. Постояли минуту. «Крыса! Замес!» — нарушил я молчание. Подошли ко мне и повернулись жопой. «Командир, я уже поняла!» — мелкая поежилась. Замес правильно оценил варианты, вздохнул и подошел. не Восторг вот прям теперь!» — встрепенулся шест. Два пинка я провел на троечку, скорее обозначил, но чувствительно. Зная, сопящие бойцы, что творили инструктора с провинившимися, улыбались бы широко и радостно. Я уточнил. Понятно, за что? «Более чем!» Мелкая потерла зад и погрозила тощим кулаком. «Бойся!» «Био соберу!» Фрау достала из груза набор пузырьков и склонилась над телами. Быстро оклемалась. Я не мозгоправ, проблема могла уйти глубже. Но пока мы здесь и сейчас. Хотя штатный психолог мне бы в группе не помешал. Трахали бы друг другу мозги. Милота. Тощий медитировал над измазанной телегой. Примеривался к ветоши. Мешать я не стал. Подхватив автомат, аккуратно подобрался к выходу из щелки. Я смотрел площадку. Локация схожа с мелкой фабрикой. Тесно и угловато. Строили довесок, не заморачиваясь планировкой. Есть несколько широких проломов, сквозь которые видны развалины улиц. Нам подходит. Атара отпугнула лишних. Присутствует небольшая подсобка с уцелевшей крышей. Где можно передохнуть? Спешить буду с расстановкой. Оглянувшись на команду, призывно махнул рукой. Телега, увлекаемая тощим, бодро подпрыгнула на трупах и покатила. Позади кучно топали подопечные. При их приближении указал на выбранную позицию. «Остановимся на часок. Перекусим, почистимся». «Дело!» — улыбнулся шест. «А то сидим со всякими бендами-камилами!» Замес только вздохнул. Расположились на постой за несколько минут. Первым делом занялись оружием. Крыса под шумок проверила ногу которой достался удар. Остатки защиты выручили. Но на месте расплылся приметный кровоподтёк. Считай, обошлось. Подмерное шорканье ткани и холодные отблески очищенной стали хорошо думается. Без надрыва. Есть минутка, чтобы упорядочить в мозгу промахи и достижения. Фрау закончила первой и вопросительно тряхнула сумкой с провизией. «Я кивнул» что неожиданно было воспринято как переход к неофициальной части. — Мы ж среднюю отару завалили! — радостным шепотом объявила крыса. — В пятером! В чистую! По лицам поползли улыбки. Умник покивал. — А таком не слышал. — Не, пидят о всяком, конечно. Но кто ж верил? — Сработали хорошо, — согласился я. В целом, свои замечания я уже высказал. — Это да! — занесением хмыкнул тощий, вскрывая консервы. — Опять без огня? — Зажги, если хочешь, — ответил я мирно. — Развлечемся. Замес постучал себя по лбу, мол, соображай костью. Врагов по зоне, как говна по весне, и у многих к нам вопросы. Замолчали, насыщая нутро. Я уже инстинктивно прислушивался голосу зоны. Насколько мирно звучит. Ни хрена не мирно. Отголоски звуков несли боль. Источник по-прежнему не определить. Развалины путают направление. Но ведь смене номер 7 везет. Придем к самой раздаче. А вытянув ноги, с проблеском удовольствия приложился к бутылке. Зашуршала ткань. Бойцы воспоследовали. — Как там аква? — спросил у серовато-черного потолка в ржавых оспинах. — Прижилась! — быстро ответила фрау. И канистры лучше накрыть тканью. Меньше растрясет. Сделай. Понаблюдал за методичными движениями женщины. Как ее плотное тело движется по тканью. Колышится, Где надо, а местами упруга. Хорошо работает. Закрыл глаза. Со стороны команды послышался тихий шепоток о том, как правильно валить отары, А то и орды. Молодцы. Мыслят перспективно, вот только не готовы они. Или же придирчив излишне. Определенный личностный рост заметен. Так я усугублю, чтобы избавить мозги от хрени сомнений. Собрался, Джимми. Поднявшись на ноги, помассировал мышцы из доступных. Боль еще тлела, но благодарна, напоминая, что жив черт. Рюкзак плотно лег на спину, отсекая сквознячок. Автомат, багор... СВД оставил на телеге под рукой и ладно. Шагаем, рлы орлицы. А это типа кто? Спросила крыса. Вроде уже слышала. Птица вот с таким клювом. Замес продемонстрировал. Жрала людей в лед. Тогда ладно, это в старом мире, что ли? Под незамысловатый треп покинули стоянку. Двигались от вехи к вехе, по приметным закоулкам, перекресткам, площадям. Описание Камилы весьма точные. Разрезанный пополам БТР. Нарисованная маленькая девочка в красном платьице. Надпись «Жопа не пришла». Женский скелет, прибитый к фанерному щиту. Вертолетный винт, споровший брусчатку. Колодец. В черный провал колодца заглянули по очереди. Из тьмы наносило тухлятина и холодом. Дна не видно, но, думаю, оно и к лучшему, судя по амбре. Внизу отнюдь не шведский стол, хотя перебродившее мясо присутствует. Так-то вопрос в другом. Нахера колодец посреди перекрестка? Улицы, конечно, странные, скорее широкие тротуары, нежели проезжая часть. Проектировщик смог удивить. Спустя четыре квартала ориентироваться стало проще. За домами проступила серая пелена ширмы. Точно небо просело к развалинам, затекая в бетонный пейзаж. Опять же отметил, что в черте города пелена смотрится посредственно. Просто размытый туманный фон, вроде павшего облака. Помнится на эстакаде масштабы несравненно внушительней. Есть что вспомнить, надо же. Понабрал зональных достопримечательностей. Отправил крысу на возвышенность жилого блока осмотреться, пока мы осторожно двигались лабиринтами дворов. Метнулась, обернулась пять минут и доложила, потирая осадненную руку. Из примечательного — группки сухих, жмущихся в подворотнях и два столба жирного дыма вдали. Полезная смысленности ноль. Разглядев очередной скол здания на семь этажей, вновь махнул девушке — пусть растрясет аэра. Поддержит тонус радостным забегом. Из ходки мелкая вернулась пластиковым цветочным горшком оранжевого цвета, показала фрау, и наш кулинар согласно кивнула. Я завис в легком приступе охреневания. Да тут развитая, закулисная интрига, махровая самодеятельность. Но Тара нужна, тем более из раздела халявы. Выслушав скупой доклад, сказал доброе слово и вернулся в позицию арьергарда. За очередным поворотом наткнулись на памятник мужику с книгой. На которой неизвестный умник масштабно изобразил член. Камила так и отозвалась. У памятника хуйопова, считай, пришли. Вскинул руку в восстанавливающем жесте. Замерли, слушаем. Из туманной дымки наплывали шорохи и легкий стук. Первая метка близко. Оглядевшись, я приметил остатки характерного панельного дома, что мог обеспечить наблюдательный пункт среди этажных изломов. Команда встала на короткий постой в закутке из обломков. А я подхватил СВД и вознесся. Перебрал четыре захламленные квартиры, пока выбрал нужный ракурс. Сквозь пролом открывался вид на проспект. Засажены кривыми деревцами. Дорога упиралась в муть барьера и ширму-лодочку, облагороженную человеческой суетой. Метров пятьсот на вскидку. Прям идеально. Неторопливо пристроился к винтовке. Повозился, устраивая место поудобнее, и заглянул в прицел. «Порадуйте, Джимми, упыри! Занесите добрую весть!» Не срослось. У проема начитал 15 человек, отмеченных знаком восхода. Мужчины, женщины, возраст неопределенный, ни молодые, ни старые. Экипировка простая, но присутствуют элементы защиты. На одном рыжем бородаче углядел сборную керасу с многочисленными затесами. Побывала в бою и не раз. Из оружия только сталь в рубящем исполнении. Типичная зональная группировка. В настоящий момент занятая возведением нехитрых фортификаций. Народ таскал мешки с насыпкой, устанавливал куски металла, ворочил обломки, огораживая периметр. Работают без суеты, в размеренном ритме Чувствуют себя уверенно, не стремаются, не спешат Готовы задержаться и назвать территорию своей Сигнал функции повел себя странно Вроде как лучше уходить ко второй ширме Но и здесь можно попробовать Легкая двойственность, чего не любил в принципе Подразумевался выбор на мизере информации Сам переход через оптику выдавал интересный эффект Вроде полос интерференции. Хотя разглядеть задники лагеря позволял. Тот же город, несколько тентов, палаток, пару штабелей ящиков. Бочки с неверным трепотом пламени. Несколько телег сродни нашей колесницы, что резко понизило статус эксклюзивности транспортного средства. Чему же, сука, удивляюсь? Торговцы торгуют. Аксиома. Среди построек мелькали люди. В количестве заставившим призадуматься. Прорыв вероятен, но с сопутствующими потерями. Вновь привел прицел на фронтальную часть заставы. Где всколыхнулось движение. Десяток сухих. Выметнулось из переулка. Неинтересные середнячки. И восходники повели себя неинтересно. Выдвинулись, сформировали подобие строя. Рыжий в керасе руками обозначил позицию и план атаки. Херачить все сухое. В действиях аборигенов никаких нервов. Рядовая работа. Особой выучки не демонстрировали. Ударив разнобой в меру фантазии, но к определенным выводам меня подтолкнули. Драка им привычна и желанна. На чумазах лицах просветление при виде ошметков разрубленной плоти. А рыжий просто оргазмировал. Командир, М да. Клянусь, подумать не успел. Нахлынуло что-то из старой памяти. Когда не служил. Я на позиции и, в прямой видимости, высший командный состав противника. Выстрелил. Понял, что сделал и зло выдохнул. Бля! а! -да! Восходники, добивавшие упырей, не сразу поняли, отчего рыжий в керасе тяжело осел на задницу и замер потухшей куклой. Через тусклый глаз и нос потянулся красный розчерк. Ладно, рефлексировать поздно, выстрел достойный. Одна из женщин оглянулась на командира и заорала. Далее я наблюдал феерию спектакля. Прячем жопы, нас снимают. Противник заметался, утрамбовываясь в укрытие. Из-за ширмы вынырнул еще десяток бойцов, готовых рвать и крошить. И также рассосался меж фортификаций. Картинка замерла в статике. Вроде обошлось, понял я. Выстрел не отследили и, растерявшись, приготовились к позиционному бою. Удачи, черти. Спустился и застал подопечных в обороне. Облепили телегу, угрожая миру арбалетами да шмалобоями. Даже стало интересно, что выцеливают. — Мне нравятся рыжие, — сказал я задумчиво, наблюдая, как напарники отмирают чего командир рискнул уточнить замес отбой драка отменяется от чего стрелял осторожно поинтересовалась мелкая говорю же увидел рыжего а шест выдохнул и по обыкновению свел разговор в практичное русло лодочка по боку многовато детей восхода согласился я строят заставу так что попробуем на вкус черныша «Скоро начнет смеркаться», — подала голос фрау. «Верно. Я почесал подбородок. Сдаем назад и ищем пристанище. В идеале, если найдем на пути ко второй ширме. Нашли. Безызвестный магазинчик с уцелевшим торговым залом из бывшей жилой площади. Восходники, если сподобятся, отправятся в патруль на поиски обидчика. Найдут вряд ли, я бы и сам не сунулся». Развалы смотрелись бесперспективно и опасно. Довеска, по заверению тощего, попахивала застарелым сухостоем, но входы-выходы при удачном расположении телеги контролируются отменно, так что мы рискнем. Жаль, опять не заглотнем горячего. Сделал отметку в памяти о необходимости горелки. Вечер пролетел в обыденности. Немного разговоров, немного нервов. Скромная еда, но отдых на пользу. Еще немного сил в копилку смены номер 7. Био сточили прямо с фасолью. Зеленая пилюля счастья с томатной приправой. Сболтать, но не смешивать. И всякая хрень лезет в голову. Стоит только на секунду отдаться тишине и покою. А диагноза хорошо помогала разборка оружия, чему и отдался. В вполуха фиксируя разговоры бойцов. «Возможно, крысы и шест когда-нибудь такие подерутся. А на кого я поставлю, узнаю. На себя». «Умерили пыл», — сказал автомату. «Пока не подумала, что это гормональное». «Сейчас не поняла», — удивилась мелкая. «Шумные вы», — перевел замес, и фрау изобразила согласие. «Мир этому дому чума другому» вернулся шипоток и тихие речи а я собрал ока в исходную потемнело резанула зарница обрушив контрасты следом вторая чего то чистит поднебесное долбит зону нагнетает но мы ведь не испугливых нас резким светом да загробным шелестом не спугнуть дежурство распределены груз проверенная среди мусора уютно пристроенной лежанки из подручных материалов. Опять же, не помешала бы туристическая пенка. Серую волну рассвета я встретил неподалеку от входа. В укрытии перекрученного портика. Неясный звук, старавшийся остаться инкогнито, упорно сочился из развалин. Хрен поймешь. Скрип не скрип, легкое трение каменной крошки или еще десяток вариантов. Враждебности не чувствовалось. Скорее, нудная озабоченность, но по нервам скребло. По итогу плюнул, опустил автомат и вернулся к стоянке. И осторожными тычками поднял соратников. Замес скинулся в защиту и, проморгавшись, убрал руку от ножа. Если не перегорит, то повысит шансы команды на выживание. Хотя знал одного, всегда пребывавшего на чеку. Разбудили неосторожно, и он на инстинкте вскрылся бутыльнику горла. Это из лирики. Хмурыми тушками свернули быт. Закинулись протеином с глотком воды и ушли на дорогу. Двигались медленнее, из расчета, что восходники могли выдвинуться в поисковой патруль. Не дождавшись нападения, переспали с мыслью об угрозе и поутру решились. Шансы на столкновение невелики. Наш маршрут сильно забирал в сторону от позиции лодочки, но шанс всегда шанс. Новые вехи, новые тропы. Детская ракета зеленого цвета с насаженным скелетом. Перевернутый бетонный крест, скрепленный витками арматуры. Остатки панна. Мир, труд. Согнутый под нелепым углом кран. Угол именно нелепый. Ни одна катастрофа не загнет стойке столь витиевато. «Смотрю, и что непонятно», — выдала крыса, задрав голову на композицию. Походила, заглянула в пару отвалов и поежилась. «Что-то его загнуло», — озвучил замес. На него внимательно посмотрели. «Не давая развиться параноидальной мысли, я приказал возобновить движение». Это сакраментальное что-то, применительно к сломанному миру, меня уже бесит. Вдали резкой ноткой взвился вой, следом выстрел, и вновь лишь тихий шорох касается слуха. Крыса вопросительно посмотрела. Я дал молчаливое добро на рекогностировку. Улыбнувшись, мелкая тенью ускользнуло ближайшее здание, в котором еще сохранились этажи. Темпы продвижения чутка сбавили. Опять давит неясная тьма в сознании. Точно с похмелья и хрен поймешь. То ли вчера накосячил, то ли обошлось. Вернувшаяся крыса коротко доложила. «Сухие, метров 200 — Сухие! Метра в двести! Многовато упырей на метраж. Или же это специфика присутствия орды на районе? Хвосты дробятся, рассасываются по дворам и радуют путника. — Идем! — махнул. «Мелкая, видишь что здание?» «Твой следующий пост». «Поняла!» Она собрана и готова. «Мы все собраны, вооружены и опасны. Метр за метром, квартал за кварталом, а по правую руку за домами серой мутью тянется нескончаемый барьер». Четвертый наблюдательный пункт таки порадовал. Крыса выскочила из подъезда и прежде, чем команда мигнула, тормознула подле телеги. Вернее, саданула в борт на тормозном пути, чем привела шеста в лихое расположение духа. Но оформить мысль он не успел. «Видела черныша!» «Паркуемся!» — отдал команду. Подтянув СВД, неторопливо прошел к подъездному блоку. «Рыжих не видела?» — догнал шепот замеса. «А то лучше сразу залечь!» «Так далеко же!» — крыса фыркнула. «Дурак, что ли?» Рад за их позитивный настрой. Думаю, от выстрела удержусь. Одного инцидента достаточно. А к рыжим, если что, я по большей части равнодушен. Если не считать инструктора номер 9 До сих пор коробит. На позиции устраивался с минуту. Отдаляя момент откровения. Сигнал звучал отчетливее. И функция билась в ожидании. Надо, надо, надо. Картинка в прицеле развернулась живописная. Ширма, общая разруха. Остатки непонятных конструкций. На столбе, что у заезда, повешена огромная смуглая женщина. Ее раздели, отрубили левую ногу и закинули в петлю. Чуть позади насажены на коле три человека. Рядом чадит подожжённая груда барахла, приправленная трупами. и полотна низко слетаются вдоль улочки. На самом переходе копаются в мусоре двадцать два В сторонке показательно замерли две ведьмы. Вроде как зерна отговен, на другой стороне ширма горит поболе, снуют тени. К варенику я уже не пойду, не хочу завершить тенденцию и с ордой встречаться не хочу. Итого в сухом остатке два перехода, на которых плотно обосновался противник. Как говорится, выбор есть всегда, но когда выбираешь между жопой и ягодицами, немного напрягает. Один я бы прошел тихо и скромно. Очередной ночкой, когда восходники заканчивали бы чмо котят эротичного, плохо, что иная сторона ширмы не просматривается. В полной развертке трудно оценить реальные силы противника. Если на черныше стояла застава охотников, то разорители могли поднапрячься. Или же наоборот, схватка оставила минимальные силы. А вот на лодочке развернут полноценный фортпост. Спустившись немного, постоял у входа из подъезда. — У меня есть третий вариант, которого не хочу, но к которому склоняюсь. Команда встретила синхронным вопросом в глазах. — Разорители, восходники. Я присмотрелся к напряженным лицам. — А мы пойдем и пробьем ширму. «Проводник — Проводник! — гордо покивала крыса. «Пусть суки ждут, а мы в обход!» Посветлели, задвигались. О том, что иной барьер может хорошо так нагнуть, самонадеянного проводника я сообщать не стал. Работаем по факту. Сейчас достаточно углубиться в ошметки жилых кварталов и найти местечко с удобным заходом к преграде, чтобы вонзиться без пафоса. Минут через сорок мелкая нашла подходящую точку. Арка широкого тоннеля. Между сложенных зданий и ровненькая муть, непознанного в глубине прохода. Заехали, расположились. Вдох и выдох. Нервы в комок и яйца в кулак. Зарекался ведь не тревожить ширмы, но сегодня действо оправдано. Ладонь ощутила упругость барьера. Инсталляция дернулась в непонятном пароксизме. Изумрудная вспышка. кляксая, растекшаяся по преграде. Почти обрадовала. Процесс развернут. В голове звенело. Со зрением происходило неладное и определенно темное. Еще. Давить. Следующие два события слились воедино. Барьер лопнул, а мне в лицо ударила волна огня.